Глава седьмая Мало сыскалось в во злую годину соратников верных. — Не то чтобы я тебе не верил, Джесса, — осторожно сказал Скапти. — Конечно, верю, но ведь ты могла и ошибиться. Мне Видар тоже не нравится, но чтобы он был предводителем шайки... Нет, такого я представить себе не могу. — «Значит, он тебе не нравится», — Джесса поставила ногу на камень. «Так я и думала». «Ты и правильно думала». Прислонившись к поросшим мхом камням, Скапти бросил хмурый взгляд на Ярлсхольд. Его домики, корабли, драконов на крыше дома Ярла. Как-то так получилось, что раньше его здесь никто не видел. Когда он отправил гудрон Гудрун, Скапти кивнул и потер нос» когда здесь творилось не весь что, когда мы с вульфгаром были беглыми преступниками, и люди Гудрун преследовали нас по пятам, а мы удирали, как нашкодившие собаки, когда мы пили только снег и ели рыбьи кости. Где был тогда Видар? Далеко отсюда. Очень далеко. И в безопасности. Жил себе спокойно в Ставангерфьорде, в семье своей жены, и не высовывался. Сидел тихо, как мышь, и не потерял свои земли, и никто из его семьи не исчез и не погиб от мечей ее воинов. Джесса посмотрела на Скапти. — А когда Вулфгар стал ярлом, тут он и появился? — О да, когда опасность миновала. Взглянув на Джессу, Скапти невесело засмеялся. — Да, Джесса, мне не нравится этот человек, пусть он и служитель фрейра. Но, несомненно, и другое. Иногда он дает очень дельные советы, и вульгар ему доверяет. Но кража? Вряд ли. — Ну что же, — сказала Джесса. — Не знаю, может и так. Но я ясно видела это крысиное лицо. Скапти я его сразу узнала. Может, Видар не знает, с кем связался? Во всяком случае, нужно обо всем рассказать вульгару Скальт кивнул, встал и потянул ее за собой. «Знаешь что? Давай не будем откладывать!» Они пошли через каменистое пастбище, распугивая коз. С берега доносились крики рыбаков, которые возвращались с ночного лова. Первая из лодок уже скребла днищем о прибрежную гальку. В селении началась подготовка к празднику фрейра. Подвозили дрова, огромные сырые стволы свежесрубленных деревьев, остро пахнущие лесом. Рабы затаскивали их во двор и складывали в штабеля. Земля была усыпана опилками и щепками. Зал дома Ярла был пуст, ставни крепко закрыты. В темноте виднелись очертания деревянной колонны. Они поднялись по лестнице, скапти постучал в комнату Вувгора, и они вошли. Ярл сидел в кресле, вокруг было разбросано великое множество самых разнообразных мечей. Рядом на скамейке ерзал от волнения толстый торговец с черными напомаженными волосами. «Скапти!» — Вулгар вскочил, отбросив очередной меч. «Как ты считаешь? Какой мне выбрать?» Он взял в руки два меча. Один тяжелый и длинный, с кожаной рукояткой, а другой покороче, с лезвием, покрытым красивой гравировкой. Джесса отошла к очагу. «У этого рукоятка удобнее, зато другой...» — Лучше смотрится, — вставила Джесса. Скапти шутливо дернул ее за волосы. — Это же меч! Взяв мечи, он поочередно взмахнул каждым из них. — Простой, удобнее и надежнее. — Ах, ну другой! — заторопился купец. — Больше подходит ярлу. Прекрасный меч! Его ковали на юге за холодным морем. Сделан из лучшей стали. — И стоит дороже, — усмехнулся Скапти. «Немного. А я думаю, что очень даже много». Купец нахмурился. «Но на его клинке руны. Они будут защищать владельца. Ни один враг не сможет прикоснуться к ярлу». Скапти бросил мечи на кровать. «Тогда покупай вот этот, Вулфгар. При твоем умении владеть оружием, руны могут тебе понадобиться». Вулгар покосился на него. «Иногда мне кажется, что ты забываешь, кто я». «Я-то не забываю», — резко бросил скальт. «Только я слишком часто видел в бою твою спину». Последовала напряженная пауза. Потом Вулфгар, медленно растянув губы в улыбке, откинулся на спинку кресла и изящно повернулся к купцу. «Мой скальт, который всегда выражается очень туманно, Хочет сказать, что ярл должен полагаться на силу оружия, а не колдовства. Я покупаю простой меч за вашу цену. А теперь, если вы спуститесь в зал, гудлак предложит вам поесть. Поняв, что его просят уйти, купец собрал свои мечи и завернул их в дорогую промасленную ткань. Скапти открыл перед ним дверь и смотрел, как тот спускается по лестнице. Гладкий, как его клинки. — пробормотал он. Вулфгар засмеялся и налил себе вина. Джесса села рядом с ним. — Вулфгар, мне надо вам кое-что сказать. Я видела того вора, который украл наше серебро. Он здесь, в Ярлсхольде. Ярл удивленно взглянул на нее. — Здесь? — Джесса почему-то раньше не сказала. Я узнала об этом только прошлой ночью. Она бросила быстрый взгляд на скапти. — Я видела, как к нему в дом заходил Видар. Ему открыл тот вор. — Видар? — Я уверена, это был он. Вулфгар задумался, теребя золотую цепь на шее. — Это какая-то ошибка. Видар не может быть связан с ворами. — Возможно, но лучше его самому спросить. Вулфгар подошел к окну и приказал слугам позвать Видара служителя фрейра. Потом подошел к очагу. — Ну, если мы поймаем твоего грабителя, то вернем и наши деньги. Он улыбнулся, но Джесса видела, что он озадачен. Вскоре в дверь постучали, и на пороге появился видар в запорошенном снегом плаще. При свете дня его шрам был виден гораздо отчетливей. — Вы меня звали? — Сядь, — сказал Вулфгар. Видар сел, тревожно поглядывая на их лица. «Что случилось?» Вулфгар наклонился к нему. На какое-то мгновение Джесса почувствовала, что их Ярл весьма властный человек. Словно ощутив то же самое, Видар напрягся. Но Вулфгар заговорил спокойно. «Прошлой ночью ты заходил в один дом». «Какой дом?» «Дом на окраине Ярлсхольда». — Я вас видела, — сказала Джесса. Она встала. — Послушайте, человек, который открыл вам дверь, это вор, обокравший меня в Холфоре два дня назад. Видар уставился на нее. — Снори? Это невозможно. Джесса рассердилась. — Я знаю, что говорю! Видар погладил свою жидкую седую бородку. — Я все понимаю, Джесса, но я не могу в это поверить. Снори когда-то был моим рабом. Потом он себя выкупил. Теперь живет здесь и арендует рыбацкую лодку. Он никогда не был вором. У него просто не хватит на это ума. Единственный способ это проверить, — заметил Скапти, — это привести сюда Снори. Разумеется. Видар встал и хотел уйти. Но Вулгар толкнул его обратно в кресло, вышел на лестницу и что-то крикнул слугам. — Если все это правда, — тихо сказал Видар, — я лично прослежу, чтобы он вернул все деньги до да последней монеты. Джесса кивнула, пытаясь изобразить улыбку, но она ясно видела, что Видар ей не верит. Она посмотрела на скапти, но тот погрузился в свои мысли. Джесса подошла к очагу и стала из-под тяжка следить за Видаром. — А что, если она все-таки права? Что, если он и тот вор на самом деле сообщники? Правда, поверить в такое было почти невозможно, и все же она прекрасно видела, как осторожно Видар крался по улице, как быстро спрятался в тень, когда из дома вышла женщина. Вернулся в Уфгар. Я послал за ним. — Выпей вина, Видар, к завтрашнему празднику все готово. Видар кивнул. — Дрова для костров уже привезли. Жертвенное мясо готово, завтра зарежут кабана. Изображение бога находится в деревне Краск, совсем недалеко отсюда. Его привезут на корабле. Для церемонии все готово. Видар налил себе вина. Красная капля упала ему на палец, и он слезнул ее. Этот день я хочу провести на холмах, в уединении, чтобы подготовиться к предстоящему празднику и открыть свое сердце фрейру. Все предзнаменования благоприятны. В этом году Бог подарит нам хороший урожай. Вулфгар кивнул. В зал вошел Гутлак, распорядитель перов. Привели человека по имени Снори, его нашли на берегу. Вслед за Вулфгаром все спустились в зал. Там, под охраной стражника, стоял какой-то человек. — Это не он, — сразу сказала Джесса. Видар сказал. Ну, как же так, Джесса, это с Нори, к которому я ходил в ту ночь. Его ребенок немного приболел, и я носил ему лекарства. — Дверь открывал не этот человек, ледяным тоном сказала Джесса. Рыбак нервно оглядывал окружавших его людей. Он тоже был маленький и тщедушный, и все же не тот, кого она искала. Вот оно что. Значит, видар лжет. Немного успокоившись, Джесса повернулась к видару который стоял за плечом Вулгара и внимательно смотрел на нее. «Извини, Джесса, но я ходил к этому человеку», — негромко проговорил Видар. Наступила тишина. Потом Вулфгар взял ее за руку. «Всякий может ошибиться, Джесса», — мягко сказал он. Потом кивнул рыбаку. «Можешь идти». Тот радостно бросился к двери. «Подожди!» Джесса шагнула к нему. «Прошлой ночью к тебе приходил Видар, сын Пауса? спокойно спросила она. Рыбак поспешно кивнул. «Мой сынок приболел. Видар знает руны, он может ему помочь». «С тобой больше никто не живет?» «Нет», — отводя глаза, ответил рыбак. «Ты уверен?» На лбу рыбака выступил пот. «Уверен», — помолчав Джесса сказала. «Спасибо». Когда рыбак ушел, Вулфгар сказал, — Забудь об этом, Джесса. В конце концов, было темно, и ты могла ошибиться. Мы найдем того вора. Обещаю тебе. Сжав кулаки, она улыбнулась. — Вы правы. Наверное, я ошиблась. Она подошла к Видару и улыбнулась ему. — Простите, я должна была верить вашему слову. — Ничего, — ответил он, поглаживая бородку. — Пустяки. Выходя из зала, Джесса думала о том, удалось ли ей заставить его поверить в ее искреннее раскаяние, потому что если он лгал, а он, разумеется, лгал, она все выяснит сама, только он не должен ни о чем подозревать. Оглянувшись, она увидела, как Вулфгар и Видар оживленно обсуждают предстоящий праздник и только Скапти задумчиво смотрит ей вслед.